На основе этого прибора Куль сконструировал и карманный прибор для письма. Мартин Кунц 1874-1914. Родился в семье швейцарского фермера. Окончив гимназию в Эльцахе и сдав специальный экзамен на должность учителя, служил в городском училище. Приобретя опыт, назначается сначала директором Ильцехского, а потом и Берлинского института слепых. На рубеже 19-20 веков система Гуи и Брайля развивается в направлении создания условий для все более широкого образования слепых. Кунц разработал специальную методику преподавания слепым географии на основе наглядных учебных пособий. Изготавливаемые им рельефные карты и горные массивы из гипса, рельефные атласы на бумаге имели по-настоящему большой успех и обрели мировую известность. Помнится, в Московском институте слепых висела большая настенная карта Полушарий Кунца а горный массив Кавказа — работы кунца, воспроизводивший его, естественно, в уменьшенном масштабе, но в точности со всеми вершинами, ущельями, долинами, отвесными скалами и пропастями. Стояло в кабинете естество знания. Моря и реки на его картах выделялись контурными углублениями, совпадающими с их реальным расположением. Контурным рельефом выделялись и горы. Там же по стенам были развешаны рельефные изображения на металле животных, рыб, птиц и растений, выполненных в технике чеканки. Глава 3. Идеи просвещения слепых и пробуждения общественной мысли. Во второй половине XIX столетия, особенно в последней четверти его, значительно оживляется общественная деятельность учителей слепых, тифлопедагогов, чиновников учреждений попечения и патроната о слепых, многих благотворительных организаций. С учетом изменившихся условий и накопленного опыта существенно совершенствуются формы помощи слепым истинам применительно к национальным и местным потребностям. Знакомство с системой ГИ и Брайля активизирует творческую разработку моделей общеобразовательного и профессионального обучения непосредственно в школах и институтах. Этому оживлению во многом содействовала практика созыва Сперва национальных, а позднее и международных конгрессов учёных и специалистов по различным проблемам науки, например, эндологических, географических, физических и тому подобное. Инициатором съездов немецких учителей слепых, считал Фридрих Цех, стал доктор Франко, основатель Европейского института слепых в Вене. По словам Цеха, доктор Франко первым обратил внимание на то обстоятельство, что все заведения для слепых работают кремно кажде на собицу. И для обмена идеями, мнениями и опытом предложил регулярно проводить национальные съезды, и съезды эти с немецкой аккуратностью собирались один раз каждые 3 года. На рубеже 19-20 веков система ГУИ, обогащённая рельефно-точечной системой письменности Брайля, продолжала успешно развиваться и углубляться последователями, единомышленниками и сторонниками Гуи и Брайля. Разделявшими идеи обучения и просвещения слепых, которые составили прекрасную плеяду звездных учителей слепых и тифлопедагогов. Мною они представлены с возможной полнотою. С развитием школьного дела... С совершенствованием профессиональной подготовки учителей, многие, пройдя учительскую практику, становятся теоретиками тифлопсихологии и тифлопедагогики. А с расширением книгопечатания и плоским шрифтом и по Брайлю растёт круг образованных слепых читателей. Чтобы удовлетворить их запросы и интересы, возникают периодические издания, газеты, журналы, освещающие как общие проблемы психологии и педагогики, так и рассказывающие об отдельных школах и институтах слепых. И всё чаще на страницах периодики появляется поначалу очень осторожная, однако со временем всё более острая критика теоретических положений тех или иных авторов книг о слепых, практики обучения и попечения.